Под эту одежду надевают часто одежду из хлопчато-бумажной ткани, оставляя открытыми ноги ниже колен и верхнюю часть тела. Женщины же плотно заворачивают тело от поясницы и почти до пят хлопчатобумажной тканью, а на голове носят голубой тюрбан, причем волосы заплетают в мелкие косички. Мужчины же в волосы втирают разведенную известь отчего волосы становятся красновато-желтыми. Сомалии почти все кочевники-скотоводы, и лишь очень незначительная часть их занимается земледелием, возделывая, между прочим, индиго, проса, дурро, хлопок, продавая все это арабам и европейцам. Главное занятие сомалиев — скотоводство. Стада их часто очень многочисленны,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 Встретились раз Ворон с Аистом и стали друг друга спрашивать, если в кого-нибудь из них целится стрелок из лука, чтобы убить, то как каждый из них спасается? Аист сказал Ворону, «Когда стрелок поднимает лук, чтобы в меня прицелиться, то я знаю, что пора улетать, и тотчас улетаю». «Ну, если дело дойдет до этого», — ответил Ворон, «то значит, ты почти что убит». Я, если увижу даже маленького мальчика, и то сейчас же улетаю Слон и тушканчик встретились как-то слон и тушканчик. Вот так божье чудо воскликнул тушканчик увидав слона. Что ты сказал спросил слон тушканчик же ответил чего ты такой громадный от того что ешь деревья?